«Гея, твои люди приближаются, чтобы убить меня!» «Не поддавайся страху. Страх мешает находить нужные решения воображению, а спасти тебя может только оно. Ищи, Тея, выход обязательно найдется».